Глава 138. Проявленный Хао Юи холод привел к тому, что атмосфера в команде стала несколько неудобной, и в результате этого Маккенни осмеливался снова подходить к ней. Первый день путешествия быстро подошел к концу. Мы прошли около ста километров. Рядом с нами не было ни деревень, ни магазинов. Поскольку небо было черным, я обратился к Сивамингу. «Брат Сива Минг, уже ночь, и все устали за этот долгий переход. Как насчет того, чтобы поискать место, которое сможет укрыть нас от ветра? Или проведем ночь под открытым небом?» Сива Минг поднял голову и посмотрел на небо. «Похоже на то. У кого-нибудь есть иные предложения?» «У Мудзы и Маке определенно не было других предложений. Мы посмотрели на Хао Юи». но она лишь молча покачала головой в ответ. Увидев, что она не воспользовалась этой идеей, мы подошли к поляне, окруженной деревьями. Она была рядом с рекой и находилась за небольшим откосом. Маке и я срубили несколько деревьев, чтобы сделать несколько деревянных лежанок. Хотя они были немного жестковаты, это лучше, чем сон на голой земле. Мудзе спросила, Что мы будем есть сегодня вечером?» Я хихикнул. Я знал, что она задаст этот вопрос. Я специально насупился. «О нет, нам действительно ничего есть. Судя по всему, нам придется потерпеть». Сива Минг ответил. «Неужели мы вынуждены терпеть голод? Позже я пойду и поохочусь на диких животных, чтобы мы могли поесть». Этот паршивец испортил мою попытку подразнить Мудзи. После того, как Мудзи услышала его слова, она взглянула на меня и сказала. «Отлично. Я всегда задавалась вопросом, какие они дикие животные на вкус? Сива, быстрее иди и поймай кого-нибудь». Сива засмеялся и, развернувшись, отошел в сторону. Я фыркнул и прошептал. «Сива, Сива, ты говоришь с ним слишком фамильярно». Мудзе ущипнула меня за спину, заставив меня вскрикнуть от боли. «Кто тебе сказал не брать еды для меня? Ты думаешь, я общаюсь с ним слишком фамильярно? Когда он вернется, я покажу тебе, что значит «слишком фамильярно». Она правда маленький горячий перчик. Я не могу ее дразнить. Я горько улыбнулся. «Это моя вина. Все хорошо, любимая?» Я вытащил из пространственного кармана бутылку и дал ей. «Вот, выпей. Это фруктовый сок. Хотя он не сравнится с восходящей нефритовой волной, но все же не так уж и плохо». Взяв бутылку фруктового сока, мудзи и сердитая превратилась в счастливую. Я достал еще несколько бутылок и дал одну из них маке. Когда я попытался дать бутылку Хао Юе, она проигнорировала меня, и достала свою бутылку, используя при этом магию воды. Я спросил Хауви: это того стоит? Могут ли элементы воды быть вкуснее фруктового сока? Ты все еще злишься на меня за то, что я сделал раньше? Разве ты не выстрелила в меня куском льда? Неужели ты собираешься обижаться на меня всю оставшуюся жизнь? Если девушка обижается, то она быстро стареет. Хао Юэ посмотрела на меня, но промолчала. Макке поддерживал меня. «То, что сказал босс, правда. Раньше мы ошибались, но сейчас мы собираемся участвовать в групповом турнире. Ради достижения наших целей мы должны работать сообща. Ты должна держать под контролем свою злость и недовольство». Хао Юэ холодно ответила. «Если бы не ты, Фэн Лянг не оставил бы тебя». «Испытывал ли ты боль от потери любимого? Не считая ваших циничных высказываний, что вы можете сказать?» Маке и я посмотрели друг на друга. Мы не ожидали, что Хао Юи будет ненавидеть нас до такой степени. Когда Маке отошел в сторону, я опустил голову, чтобы выпить свой сок. Его глаза были мокрыми. Она не проявляла к нам ни капли уважения. Я почувствовал, что это несправедливо по отношению к Макке, и резко упрекнул ее. Фэн Глянг оставил тебя, и это не имеет ничего общего с Макке. Если ты хочешь кого-то обвинить в этом, можешь обвинить меня. Ты хочешь знать, почему он ушел? Я расскажу тебе об этом. Его семья попала под влияние злых сил, превративших каждого члена семьи Ли в своих приспешников. поскольку план семьи Ли удался, и они были разоблачены как слуги злых сил. У них не было иного выбора, кроме как всей семьей сбежать из королевства. Поскольку планы семьи Ли увенчались успехом, и он был разоблачен как сторонник злых сил, у него не было иного выбора, кроме как бежать со своей семьей. Хау Юи закричала «Ты, ты врешь! Ты и основные семьи всегда являлись дворянинами королевства!» как тимиали могла оказаться под влиянием злых сил ты просто лжешь мне из за маке чтобы получить неплохую возможность заполучить меня но позволь мне сказать вам одну вещь я уже отдала свое сердце фэннглянку хм у этого человека никогда не будет возможности заставить меня влюбиться в него я сердито сказал ты почему твои слова всегда так обидны макке вышел из за моей спины и положил руку мне на плечо, тем самым удерживая меня и указывая, что я должен прекратить спорить с ней. Он выглядел необычайно спокойным и встал перед Хао Юи. Вздохнув, он сказал, «Я понимаю, наконец-то я понял, я никогда не был в твоем сердце». Маке посмотрел на Хао Юи, и слезы текли по его лицу. «Я хотел помочь ему разрешить эту несправедливость», но был остановлен Мудзи. Она прошептала. «Маке тяжело было набраться храбрости. Ты должен позволить ему разрешить этот вопрос самостоятельно, поскольку это касается только их двоих. Мы должны позволить им самим решить ее». Хао Юе повернула голову и не посмотрела на Маке. Маке глубоко вздохнул и начал эмоционально говорить. Мне было двенадцать лет, когда я поступил в Королевскую промежуточную академию. Пробыв там некоторое время, я встретил тебя. Хоть тогда я и был молод, но у меня было чувство, что ты являешься частичкой моей жизни. И я по уши влюбился в тебя, что старше меня на год. Не обращая внимания на постоянные избиения братом Хаули, я никогда не жалел об этом. Двадцатилетний я еще ничего не знал о любви. но твой образ уже был выгравирован в моем сердце. Я знаю, стереть этот образ из него невозможно. Образование, навязанное мне моей семьей, было строгим с самого моего детства, поэтому у меня не было возможности наслаждаться им, как обычным детям, я никогда не знал, что значит быть счастливым. Однако, когда я впервые встретил тебя, я понял, что значит быть счастливым. Мое сердце выпрыгивало из груди из-за тебя, и мне это нравилось. Меня всегда дразнили, как неудачника в плане отношений. Меня даже не волновало то, что я был сильно избит, поскольку я был готов терпеть это, пока могу видеть тебя. Сказав это, Маке захлебнулся в рыданиях. Крепко сжимая руку Мудзы, я беспокоился о Маке. Это был первый раз, когда я слышал... как Маке говорит о своих чувствах к Хао Юе. «Хоть я и знал, что она ему нравится, я никогда бы раньше не узнал ни все глубины его любви к ней, ни все неописуемые боли, которые он всегда испытывал». Хао Юе не перебивала, пока Маке говорил. Она просто молча слушала его. После того, как Маке взял верх над своими эмоциями, он продолжил говорить. «Брат Хаоли когда-то сказал мне, что моей силы недостаточно, чтобы быть с тобой. И предложил сдаться. Но разве я мог сдаться? Нет. После этого я словно безумец каждый день практиковал нелюбимую мною магию и продолжал думать о способах увеличения своей магической силы. Это все было для того, чтобы я мог быть с тобой.